«Забудьте наш разговор». «Ладно», — легко согласился Джек, — «забуду». В его памяти сохранилось лишь то, что он забрел на холм, мнимый ребенок оказался лисицей, а вежливый смотритель вывел его на улицу. Джек сунул нож в потайные ножны. «Тогда доброй ночи». «И вам того же», — отозвался незнакомец, которого Джек сщел смотрителем кладбища. Человек по имени Джек пошёл вниз по холму продолжать поиски. Отступив в тень, незнакомец провожал Джека взглядом, пока тот не скрылся из виду. Потом поднялся на вершину холма, где стоял обелиск с надгробной плитой Иосии Уордингтона, местного пивовара, политика и баронета, который почти три века назад выкупил старое кладбище с прилегающими землями и подарил городу в вечное пользование. Себе Иоси Уордингтон зарезервировал лучшее местечко, естественный амфитеатр с видом на город и окрестности, и позаботился о том, чтобы кладбище не снесли потомки. Здешние обитатели были ему за это признательны, хотя, по мнению самого баронета, недостаточно. На кладбище насчитывалось тысяч десять душ, но большинство спало глубоким сном или не интересовалось еженочными делами общины. В амфитеатре под лунным светом собралось меньше трех сотен. Незнакомец тихо, как туман, подплыл ближе и стал из тени наблюдать за тем, как развиваются события. Речь держал Иоси Уордингтон. Дрожайшая. обратился он к миссис Соуэнс, ваше упрямство весьма, бог мой, неужели вы сами не видите, какая-то нелепица? Нет, ответила миссис Соуэнс, не вижу. Она сидела на земле, скрестив ноги, а живой ребенок спал у нее на коленях. Женщина придерживала его голову призрачными руками. Прошу прощения, ваше честь вмешался стоявший рядом мистер Оуэнс. «Миссис Оуэнс, хотела сказать, что она не видит никакой нелепости. Она видит в этом свой долг». Когда-то мистер Оуэнс имел дело с Иосией Уордингтоном во плоти. Тот заказал ему несколько изысканных предметов мебели в свою усадьбу под Инглшемом. С тех пор Оуэнс относился к баронету с большим почтением. «Долг?» Оси Ордингтон замотал головой, словно стряхивая прилипшую паутину. «Ваш долг, мэм, перед кладбищем и сим сообществом бестелесных духов, призраков и тому подобных существ, как можно скорее отправить это создание в его естественную среду обитания, которая находится совсем в другом месте?» «Мальчика мне отдала его мама», — отрезала миссис Оуэнс. «Дрожайшая моя!» «Никакая я вам не дрожайшая!» — миссис Оуэнс вскочила. «По правде говоря, сама не понимаю, зачем я тут болтаю со всякими старыми скудаумными пустобрехами, когда мальчик вот-вот проснется. И где мне, по-вашему, найти для него еду на кладбище?» «Вот именно», — сухо вставил Гай Помпей. «Как его кормить? Как о нем заботиться?» Миссис Оуэнс сверкнула глазами. «Я позабочусь о нем не хуже его собственной матери. Она отдала его мне. Смотрите, я его касаюсь. Видите? Я его держу». Ах, Бетси, будь благоразумна, сказала матушка Хоррор, хрупкая старушка в огромном капоре и солопе. В них она ходила при жизни, в них и легла в могилу. Где мальчик будет жить? Здесь, отвечала миссис Соуенс, дадим ему почетное гражданство кладбища. Губы матушки Хоррор сложились в крошечную О. Но, боже, милостивый! Почему бы нет? «Это не первый случай». «Верно», — сказал Гай Помпей. «Но тот почетный гражданин не живой». Незнакомец понял, что хочется ему того или нет, в разговор вступать придется. Он отделился от тени темным пятном. «Не живой», — согласился он. «Тем не менее, я понимаю, о чем ведет речь миссис Оуэнс». «Понимаете, Сайлес?» — переспросил Иосия Уордингтон. «Да, к добру или нет, а я твёрдо убеждён, что к добру. Миссис Оуэн с супругом взяли этого ребёнка под свою опеку. Однако, чтобы вырастить его, двух душ недостаточно. Нужна помощь всего кладбища». «А как же еда и прочее?» «Я могу покидать кладбище». — ответил Сайлес, — и приносить еду. «Вам-то хорошо говорить», — вставила матушка Хоррор. «Да только вы шмык туда, шмык сюда, и кто за вами уследит? Пропадете на неделю, и мальчишка погибнет». «Вы мудрая женщина», — ответил Сайлес. «Теперь я вижу, почему ваше мнение так высоко ценят». Он мог гипнотизировать лишь живых, но прекрасно знал, что лесть действует и на мертвых. «Что ж, если мистер и миссис Соуенс готовы стать его родителями, я буду его опекуном. Обещаю, что останусь здесь, а если мне понадобится покинуть кладбище, найду себе замену, чтобы ребенку приносили пищу и присматривали за ним». «Для этих целей нетрудно использовать крипту «Но!» — возмутился Иоси Ордингтон. «Но человечий ребёнок? Живой ребёнок? Как же... как же... как же... проклятие! У нас кладбище, а не ясли!» «Вы совершенно правы», — закивал Сайлас. «Очень верное замечание, сэр Иоси. Я бы и сам не смог выразиться лучше». И хотя бы по этой причине чрезвычайно важно, чтобы воспитание ребенка как можно меньше сказывалось на, извините за выражение жизни покойных. Он не спеша приблизился к миссис Соуэс и посмотрел на ребенка, спавшего у нее на руках. У него есть имя, миссис Оуэс? Сайлос вопросительно приподнял бровь.